Глава 14. Утром пришло сообщение, один из людей Козмоса положил его на письменный стол. 11 часов, отель Рояль. Никакого с уважением, никакого объяснения. В любом случае, он не будет встречаться с директором полиции в доме суда. Ханс-Кристиан протёр зеркальце карманным платком. Он изменился. Он стал старше. Глаза были красные, кожа зелёная, как у моряка, которого тошнило в качку. А рана заставляла его нос казаться ещё больше и причудливее. Если бы только у него была пара скеллингов на визит к парикмахеру. Губы были красными от морской воды, от удушья, от недостатка сна. Он не спал, когда наконец-то пришёл домой. Вместо этого он просто лёг вздремнуть, не в состоянии понять, почему стояла такая тишина. Почему дул такой тёплый воздух? Почему сальная свечка осторожно светит? Он попытался связать все события одно с другим, провести связи между всеми главами этой ужасной истории. Он посмотрел на часы. Время настало. У него болели спина и ноги, но он всё же с трудом сошёл по лестнице, немного постоял у ворот и вдохнул запах нюхавный смолы и соли. Он шагал мимо домов, избегая людских взглядов. Ветер и дождь наполнили весь Копенгаген дыханием осени всего за одну ночь. Булыжники мостовой были мокрыми, деревья сбрасывали листья. Кузнец и сапожник работали уже не на улице, а под навесом у ворот. В конце Вингорь-Стрэде он уже видел площадь Хёйбру и там же черную фигуру, стоявшую под липами у отеля Рояль. Это был космос. Ханс-Кристиан думал, что они здесь встретятся, чтобы поужинать в благородных интерьерах отеля. Его соблазняла мысль съесть большую яичницу с жареным луком и беконом или горячее рагу из кролика. А и ещё немного вина к еде и дружеские приветствия за бокалом. После участия в спасении жизни принца и своей собственной можно было много чего просить. Он уже собирался поздороваться, когда увидел, что Койзмус был не один. Молли тоже стояла там, а за ней два городовых. Он не понимал, почему они там и куда они все пойдут, когда их с Молли высадили на сушу и повезли в город на дрожках. Он несколько раз осознал, что они пережили это, что ему лучше не ломать голову над тем, чтобы это понять. Но, конечно же, он ломал голову. Конечно же, Он пытался понять, разве это не получалось у него лучше всех. Один из городовых проводил Ханса Кристиана к дверям. "Господин Ханс Кристиан Андерсон", сказал Койзмус с холодком, когда Ханс Кристиан подошёл к нему. "Вы двое определённо знакомы". Койзмус сразу повернулся спиной и начал прохаживаться. Ханс крестьянин посмотрел на Молли. Та пожала плечами. Затем их обоих подтолкнули в спину городовые, и они последовали за директором полиции. Они прошли мимо отеля Рояль, и Козмос не высказал никакого желания посетить ресторацию, прощай рагу и белое вино. Вместо этого Козмос посмотрел на свою трубку и стал что-то бормотать, закуривая её. Вот это история, сказал Койзмус самому себе и ветру, качая головой. Он повернулся и посмотрел на мольли. Фрякен Хансен? да, ответила моль и вопросительно посмотрела на директора полиции. Вы никогда не устраивались на работу в замок под подложным именем, сказал Койзмус. Ханс-Кристиан, принял на себя вопросительный взгляд Молли. До того, как он успел что-то сказать, Козьмус продолжил. — Разумеется, вы этого не делали. Это значило бы пожизненную каторгу. Это значило бы, что королевский дом попал в нелепое положение и полон сумасбродства, — сказал Козьмус. Затем продолжил более тихим голосом. — Вы хотите сказать, что все так и есть, фрекен Хэнсон? — Нет, — ответила она. Хотя Ханс-крестьян мог видеть по ней, что она хотела сказать совсем другое. Если бы решал только я, вы бы понесли своё наказание так же, как и все остальные, но принц Фредерик определённо думает по-другому. Она испытывает благодарность и утверждает, что вы спасли ему жизнь, заявил Койзмус и перевёл взгляд с Молли на Ханса-крестьяна. Ханс Кристиан посмотрел себе под ноги. Он боялся того, что сейчас произойдет. — А теперь я спрашиваю вас, господин Андерсон, — сказал Козьмус и остановился, чтобы зажечь трубку, чиркнув серной спичкой о перила ограждения канала. — С вами происходили необычные вещи за последнюю пару дней? — Необычные? — спросил Ханс Кристиан. Он увидел самого себя... стоявшего в море экскрементов. Он услышал самого себя, говорящего с золотарём. Он увидел несчастное создание, исчезающее в морских глубинах. Но он хорошо знал, что имел в виду директор полиции. Он хорошо знал, что человек стоял за кулисами и дёргал за ниточки, и люди видели только представление, которое подходило королю и всем, кто служил в его честь. История должна быть забыта и унесена в могилу. По той или иной причине он не сможет этого сделать. Теперь уже нет. Он устал присмакаться перед своими меценатами, перед людьми с деньгами, перед могущественными верхами, перед директором полиции, перед кем либо ещё. Все, кто хотел унижать, угнетать, наказывать, бронить, позорить и оскорблять только потому, что они думают, что им это сойдёт с рук. Может, вам кажется, что мы живём в искажённом мире, Андерсон, сказал Койзмус, как будто тон прочитал мысли Ханса Крестьяна. Директор полиции показал на чёрный экипаж, который только что остановился с другой стороны канала. Такие люди, как господин Шнайдер, говорят: "Это не мир, ошибается в чём-то, а мы люди Ханс-крестьян посмотрел внутрь, в темноту кареты. Вскоре там из темноты показалось лицо. Это был купец с маскарада. Круглое лицо, белые волосы. Он походил на чьего-то дедушку со стороны матери, с бледными глазами, не вызывавшими доверия, как у кошек с итальянских гор. Вдруг Ханс-крестьяна сразило, словно ударом Он вспомнил последнюю деталь из стихов Золотаря. Когда белый сменяется красным в туннеле, проиграли мы Шнайдеру в вечной дуэли, продекламировал он и посмотрел на Козьмуса. Это был Шнайдер. О нём Золотарь говорил в своих стихах. Козьмус почти исчез в дыму. Он махнул рукой, чтобы его смахнуть, пока ханс крестьяна это говорил. Больше никакой чепухи, господин Андерсон. Шнайдер уважаемый человек и пользуется доверием короля. После беспорядков во Франции и восстания в Гольштейне некоторые поверили, что смогут управлять страной лучше, чем сам король, но это опасно. Управление страной требует самого сильного логического мышления и сильнейшей морали. Вы это слышите? Восстание в Гулштейне, восстание немецкоязычного населения в Гулштейне, вызванное недовольством ассимиляционной политики Копенгагена и приведшее к датско-прусской войне 1848-1850 годов, трёхлетняя война. Ханс Кристиан посмотрел на молли. Она стояла и считала собственные пальцы. Но Кригер вдохновлялся учением Шнайдера, заметил Ханс-Кристиан, и подумал о памфлете, который он нашёл в доме Криггера. Койзмус покачал головой. Кригер был болен. Он представил себя чем-то, чем никогда бы не смог стать. Желание стать женщиной, будучи мужчиной, противоречит любой логике. Это нелогично и опасно. Это то, что мне нужно. Да. Это нужно нашему государству. Поймите это, Андерсон, произнёс Койзмус, и посмотрел на свой раскалённый тлеющий табак. Копенгаген и его жители не потерпят подобного. Они уже и так пострадали от пожаров, обстрелов и беспорядков от наших соседей с юга. Им нужен порядок в хаосе, им нужно спокойствие и стабильность. Сильная государственная власть и мудрый король. Никаких беспорядков на улицах. «Никакой чепухи, никаких историй, я...» Козьмус начал подыскивать правильное слово. «О плодах фантазии, о существах с больным воображением. Вы не должны писать об этом ни слова. Иначе я отправлю вас назад, туда, откуда вы вышли, прямо под дом суда, где я приставлю вам самый надежный караул». Ханс Крестьян понимал... и не понимал этого. Козьмус и те, кто думал так же как он, боялись рассказов, боялись всего, что сможет придать людям новые силы, что прервёт их, того, что сделает их чем-то другим, нежели нищими, сопожниками, проститутками, мужчинами и женщинами, дотчанами или пруссаками. Подумать только, если люди сами смогут создавать свою жизнь, Когда они станут неукротимыми, они неукротимыми не так-то легко управлять. Он не понимал, как люди могли так думать. Неукротимые, дикие, полные фантазии, как сама жизнь, как балет, как море, как танец порядка и городских свалок. Но он ничего не сказал, только посмотрел вниз, на воду канала. Профессор Хорович благодарит вас за ваш вклад в поиски его сына, сухо сказал Койзмус, но он пока не произносил конец фразы. Но вас двоих больше нельзя видеть, это совершенно невыносимо. Он снял шляпу и пошёл в освоеяси. Один из городовых толкнул Ханса-Тристана плечом, когда он прошёл мимо. Он посмотрел на Койзмуса, исчезнувшего вместе с этим Шнайдером в темноте кареты. Затем экипаж пришёл в движение и на полном ходу поехал в сторону Кристиансборга. Но даже несмотря на то, что Ханс-Кристиан видел, как карета исчезла вместе с обеими его угрозами в лице Козьмы и Шнайдера, он не чувствовал себя свободным. Он скорее почувствовал, что город стал мрачнее и темнее. Он боялся, что зло, начавшееся с убийства Анны и прачки, не закончилось на них. что мысли Шнайдера о преобладании логики над фантазией превращались в ещё большую борьбу, в универсальную войну, где души людей или освобождаются, или сковываются навеки. И что сам Ханс Кристиан был выбран судьбой, выбран как полководец ведущий мечты, фантазии, закрытые вещи и предметы, которые могут рассказать обо всём и обо всех. Что все вещи и люди мечтают стать кем-то другим, и что люди Всё время в них сомне바ются. Выбран, чтобы стать генералом, который будет сражаться со Шнайдером и отвратительной логикой силы. Может, ему стоило оставаться в Адэнсе, как всегда мечтала его мать. Молли фыркала, как неподкованная лошадь, жаждущая тронуться с места. Он посмотрел на неё. Как дела у Мари? Он скучал по этому маленькому лёгкому, как пёрышко существу и её непосредственным вопросам, их общей любви к историям. Он вдруг понял, что дети видят невидимые вещи лучше всего, они умеют разговаривать с вещами, которые не отвечают, и представлять миры, которые ещё не нашли. Молли повернулась и собралась уходить. Ты слышал, что он сказал? Теперь нас никогда не должны видеть вместе. Что? Подожди, он побежал за ней, желая сказать, что не надо ей слушать Козьмуса. Он уже думал объяснить ей, почему Козьмус и Шнайдер ошибались, но он не был уверен, что она захочет слушать его рассказ о творческой силе вечного спектакля, о галопе безумия и вечных людских поисках смысла на свалке. Это было худшим из того, что можно было услышать, и он об этом знал. Ты получил свою свободу. Удачи. У нас ничего нет, мы всё потеряли, сказала Молли. Но ну, мне же нужно достать деньги, попробовал он её убедить. Мы так договаривались. Деньги? спросила Молли и остановилась. В её голосе был плач, а в глазах ярость. Она хотела сказать много чего, выбронить его, но она стояла тихо. «Прямо сейчас у меня их нет, но я сделаю все, чтобы мы их достали», — сказал Ханс Кристиан, чувствуя себя так, словно опять сказал что-то неправильно. Молли покачала головой. «Да, ты это сделаешь. Достанешь денег. Спросишь у своих хороших друзей». С этими словами она повернула голову и исчезла на стер из стрэда. Ее пышные волосы были последним, что он увидел. Словно красное облачко — после почтового экипажа. Большинство дней он просто гулял по улицам. Он остановился, наблюдая за двумя пареньками, проезжавшими на деревянной лошадке через грязную лужу. Он прочитал пару столбцов в газете, поглядывая через плечо мужчины, которому чистили обувь. Ни слова о Кригере и обо всем деле. Он обошел Ульки-гады, но встал на углу Неллики-гады, и дюбинс гаде, чтобы увидеть хоть край им глаза молли или мари перед домом терпимости. Уже до обеда он утомился этим ожиданием. Дневной свет исчезал, осень уже входила в двери вместе с холодным ветром с юга. Он поспешил домой, съел холодную кашу с черносливом у своей хозяйки, которая охотно рассказывала сплетни, ходившие по городу. на маскараде в замке и мальчики-негри, который танцевал с русским медведем. Появилась вакансия в книжном магазине Рейтцеля. Нужен был человек, который будет ставить книги на место. Ханс-Кристиан сидел за письменным столом в своей комнатушке, в тишине и думал, куда жизнь захочет бросить его на этот раз. Единственное, что он видел, Был силуэт его собственной перевой ручки в золотом свете нюхавно. Все впечатления, запахи, звуки, вкус солёной воды и музыки, под которой танцевали ноги на маскараде, синие губы Анны и бледные пальцы прачки, отсечённая голова золотаря под ушафотом и сын врача над днём сундука в сарае, красивое лицо криггера и его изуродованное тело. Деревянный потолок палаты для сумасшедших. Емотная вода в туннеле. Тысячи историй, тысячи концов, тысячи начал. Как это вообще можно было удержать? Каким образом можно понять разумный мир людей во всём его сиянии и безобразии, зверстве и крови? Как можно описать желание людей стать кем-то другим? Был только один ответ — он лежал перед ним. Это был его ответ Шнайдеру и его насмешка над Козьмусом. Он зажег сальную свечку и заострил перо. Бумага была девственно чистой, и ему нельзя было рассказывать то, что он пережил. Ему нельзя было рассказывать, что они с Молли видели и делали. И ему нельзя было рассказывать, как Кригер переделывал самого себя и пожертвовал всем ради любви. Как всё может быть абсурдно и безобразно, как человек ради того, чтобы его полюбили, сделает всё, даже убьёт того, кого любит. То, чего не понимали и Шнайдер, и Козмос. Рассказ всегда найдёт себе путь, как сорная трава между сорняками пробивается наверх, если это необходимо. Есть способ рассказывать истории, которые даже король не сможет запретить. Способ шептать запрещённые истории так, что даже Мария их услышит, но никто не сможет их остановить. Он быстро мокнул перо в чернильницу. Неиспользованное перо всегда в начале сильно пачкается. Так что он писал, не думая, как чувствовалось. История уже была. Ханс-Кристиан её видел. Теперь только нужно было ухватить её суть. Он начал с первого предложения, но уже знал, каким будет конец. Он думал о бане и молли, но больше о Кригер и её слепой вере в то, что человек должен сделать всё, чтобы достичь того, что он желает больше всего. В открытом море вода совсем синяя,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 Отрывки из сказки Ханса Кристиана Андерсена Русалочка